Убийство зеленого Короля. Исида и Осирис, Пещера Черепа, Палладия. В то время, о котором повествуется в мифах об Олимпе, боги ходили среди людей. Но история последнего бога, правившего как земной царь, полнее всего описана в египетских, а не в греческих преданиях. Египтяне, безусловно, верили, что их самый великий бог некогда жил среди них, вел их в бой и был мудрым и справедливым правителем. Геродот описал свой визит в святилище, где якобы был похоронен Осирис. Во дворе стоят гигантские каменные обелиски, а рядом с ним находится круглое искусственное озеро. На этом озере по ночам египтяне проводят свои мистерии и исполняют черный ритуал в честь смерти и возрождения существа, чье имя я не осмеливаюсь назвать. Я знаю, что происходит, но больше не скажу ни слова. К счастью, мы можем дополнить этот многозначительный рассказ «История Сириса в Плутарха», посвященного жреца Дельфийского оракула. В дальнейшем я буду пользоваться текстом Плутарха в качестве основы и вставлять дополнительные материалы из других источников. Для начала представим мир, истерзанный войной, опустошаемый чудовищами и дикими животными. Асирис был великим охотником, властелином животных, которого помнили как охотника Ориона в греческой мифологии и охотника Ярна в скандинавской мифологии. Кроме того, он был великим воином. Он избавил землю от хищных тварей и разгромил армии захватчиков. Но этот великий воин погиб не в схватке с чудовищами и не на поле боя, а из-за внутреннего врага. В возвращении из очередной военной кампании Осириса приветствовали восторженные толпы, подданные любили его. Хотя внешние силы постоянно нападали на царство Осириса, его правление называли Золотым веком. Это была эпоха общественного и гражданского благоденствия. Имя Осириса связано с осеменением, и то, что мы сегодня называем «поясом Ориона», является эвфемизмом. В древности это был пенис, который становился эрикированным по мере продвижения Нового года. Все это должно обратить наше внимание на сильный сексуальный подтекст в последующей истории. Осирис принял приглашение от своего брата Сета явиться на торжественный обед, чтобы отпраздновать победу. Некоторые говорили, что Осирис спит с прекрасной темнокожей нефтидой женой Сета и сестрой его собственной жены Исиды. Послужило ли это мотивом для убийства? Возможно, Сету этого не требовалось. Причина его враждебности заключена в его собственном имени. Он был эмиссаром сатаны. После обеда Сет объявил о начале забавной игры. Он изготовил красивый ящик, похожий на гроб, но изготовленный из кедра и инкрустированный золотом, серебром, слоновой костью и лазурью. По его словам, тот, кому этот ящик лучше всего придется в пору, сможет забрать его. Гости один за другим пробовали удачи, но они были слишком толстыми, слишком тонкими, слишком высокими или слишком низкими. Наконец, Сирис вышел вперед и лег в ящик. Он мне в пору, воскликнул он, в пору, как кожа, в которой я родился. Но радость победы улетучилась в тот момент, когда Сет захлопнул крышку. Он заколотил ящик гвоздями и залил все щели расплавленным свинцом, металлом сатаны. Потом Сет и его подручные отнесли ящик на берег Нила и бросили его в воду. Ассирис был бессмертен, и Сет знал, что не может убить его, но надеялся навсегда избавиться от него. Ящик несколько суток плыл вниз по Нилу и в конце концов пристал к берегу у побережья нынешней Сирии. Молодое комариндовое дерево, ровшее на берегу, окружило ящик своими ветвями и впоследствии разрослось вокруг него, заключив его внутрь своего ствола для защиты и сохранения. Со временем это дерево прославилось своим великолепием, и царь Сирии повелел срубить его и изготовить... колонну, поставленную в центре его дворца. Тем временем Исида, разлученная со своим мужем и изгнанная с из трона, обрезала волосы, зачернела лицо золой и отправилась странствовать по свету в поисках любимого человека. Однажды она устроилась работать служанкой при дворе чужеземного царя. Проницательные читатели могут догадаться, что эта история, которая некогда была священной драмой, Разыгрываемая в египетских храмах, дошла до нашего времени в оскольженной форме в пантомиме под названием «Золушка». Но Исида не расставалась с надеждой найти своего мужа, и в один прекрасный день магические способности позволили ей увидеть Осириса в ящике, заключенного в деревянной колонне во дворе сирийского царя, где она работала. Тогда Исида явилась в своем подлинном королевском облике и убедила царя разрубить колонну и отдать ей ящик. Она уплыла на воде и высадилась на острове Хемис в Дельте Нила. Там она намеревалась снова использовать свои магические способности и оживить своего мужа. Но Сет также владел волшебными силами. Когда он охотился лунной ночью со своими злыми слугами, перед ним внезапно возникла Видение Исиды, укачивающей Осириса. Пока она спала, Сет подкрался к любящей чете и с яростью напал на Осириса. Исполненный решимости на этот раз довести дело до конца, он разрубил Бога на четырнадцать частей и спрятал их в разных уголках страны. А вдовевшая Исида снова пустилась в странствие. Вероятно, читателям из масонских кругов известно, что масоны называют себя сыновьями вдовы, отчасти в памяти о ее поисках. Исида носила семь вуалей, чтобы скрываться от подручных сета. Вскоре к ней присоединилась Нефтида, которая тоже любила Осириса и теперь превратилась в собаку, помогавшую находить и откапывать свертки с частями тела Осириса. Им удалось вернуть все, кроме пениса, съеденного нильской рыбой. Они прибыли на остров Абидес в Южном Египте. Темной ночью Исида и Нефтида забинтовали все оставшиеся части с помощью длинного отреза из белого льна. Это была первая мумия. Наконец Исида изготовила золотой пенис и прикрепила его на место. Она не могла полностью вернуть Осириса к жизни, но сексуально возбудила его и приняла в себя его пенис, находясь в облике птицы. Таким образом, она забеременела от него и зачала Гора, нового властелина Вселенной. Гор отомстил за гибель отца, убив своего дядю Сета. Тем временем Асирис правил в Нижнем мире под титулом «Владыки мертвых». В этой роли он чаще всего изображался египтянами, обычно с зеленым лицом и в неподвижной позе, но излучающим ощущение власти – которая символизировалась его царскими регалиями, крюком и цепом. Но что означает этот миф? Как его расшифровать? На одном уровне он описывает смену одного созвездия другим в прецессии равнодействий. Гор излагает сета и занимает его место. На другом уровне, вероятно наиболее очевидном, Это миф плодородия, повествующий о цикле времен года. Появление Сириуса на горизонте после нескольких месяцев отсутствия для древних египтян было знаком скорого воскресения Осириса и низкого наводнения. Мифы о воскресшем боге-царе рассказывали по всему миру от Тамуза и Мартука до истории о королях-рыбаках, связанных с Парцефалем и циклом короля Артура. Они развиваются по такой же схеме. Король получает смертельную рану в пах, и пока он страдает, земля лежит в опустошении. Весной производится магическое действие, он воскресает, особенно в сексуальном смысле, и неким образом оплодотворяет весь мир. Поэтому Осириса сочтили в Египте как бога посевов и летнего плодородия. Долгожданное появление на востоке созвездия Ориона и его супруги Исиды, известной нам как Сириус, ярчайшая звезда в ночном небе, возвещало о скором нильском наводнении, воскрешавшем растительный и животный мир, что в буквальном смысле было вопросом жизни и смерти для людей. Египтяне делали маленькие мумии из льняных мешков, наполненных зерном. При поливе зерно прорастало через мешок свидетельствуя о зарождении великого божества. Я «Яросток жизни», — говорит Осирис в текстах пирамид. Я не буду надолго останавливаться на этом аспекте Осириса, так как смысловой уровень мифа, связанный с плодородием, получил широкое признание за сто с лишним лет после публикации знаменитой книги Джеймса Фрейзера «Золотая ветвь». Беда в том, что это признание было получено за счет всего остального. Простые египтяне, толпившиеся во внешних дворах храмов, понимали историю Осириса на уровне мифа плодородия. Но существовал другой, более высокий уровень, известный жрецам внутреннего святилища, чей секрет, по его собственным словам, был известен Геродоту. Это был исторический секрет. Для того, чтобы добраться до истины, нам нужно обратиться к не менее запутанной и фантастической истории из греческих мифов. От Плутарха нам известно, что в античной Греции Осирис, последний царь-бог, правивший на Земле, приравнивался к Дионису, последнему из Олимпийских богов. Источники расходятся по поводу происхождения Диониса. Некоторые называют его «отцом Гермеса», другие – Зевса. Но все согласны, что матери маленького бога была Земля-мать, и что она прятала младенца Диониса в пещере, как раньше прятала Зевса. Дионис, как и Зевс, представляет собой эволюцию новой формы сознания. И титаны снова были исполнены решимости задушить этот росток в колыбели. Это еще одно подтверждение того, что титаны являются пожирателями осознания. Они выбили лица гипсом и выманили Диониса из колыбели, скрытой в нише в угловине пещеры. Потом они внезапно набросились на маленького бога и растерзали его на части. Останки были брошены в котел с кипящим молоком, и из них приготовили лакомство для титанов». Тем временем Афина незаметно прокралась в пещеру и унесла сердце Диониса, прежде чем его успели сварить и съесть. Она отнесла сердце Зевсу, который разрезал себе бедро, вставил его туда и зашел снова. Спустя некоторое время возрожденный Дионис вышел из бедра Зевса, точно так же, как Афина некогда вышла из головы Зевса в облике зрелой женщины. Для понимания исторической реальности, стоящей за этой таинственной историей и параллельной историей Осириса, необходимо помнить, что в соответствии с убеждениями древних, вещество Вселенной сформировалось из космического разума за очень долгое время и постепенно уплотнялось, принимая те формы, которые мы знаем сегодня. Также стоит напомнить себе, что хотя мы рассматриваем многих великих мифологических персонажей, как богов, так и людей, чрезвычайно похожими на нас самих, в таком виде не предстают лишь в нашем воображении. Фактическому взору того времени мир являл совершенно иную картину. Это все еще был мир, описанный в метаморфозах поэта, посвященного Овидия, где анатомические формы людей и животных еще не были закреплены. Мир великанов, гибридов и чудовищ. Наиболее анатомически развитые люди уже имели два глаза, но лампа Асириса по-прежнему выпирала у них из середины лба, там, где черепная кость еще не затвердела. Вещество постепенно уплотнялось. Здесь важно иметь в виду, что хотя вещество произошло от разума, оно было чуждым разуму. По мере своего затвердения вещество становилось все большим препятствием для свободного потока космического разума. Постепенно по мере появления твердых объектов развивались два параллельных измерения духовный мир и материальный мир. Первое из них можно было наблюдать с помощью лампы осириса, а второе с помощью обычного зрения. История Осириса Диониса представляет собой следующий и, вероятно, решающий этап этого процесса. Когда отдельные части Великого Космического Разума или всеобщего осознания разделились и абсорбировались в индивидуальное тело, свод черепа затвердел, закрыв лампу Осириса и отрезав живые существа от Великого Космического Разума наверху. В соответствии с древней мудростью, Пока для духов, божеств и ангелов не существовало никаких препятствий, у людей не было возможности пользоваться свободой мысли или свободой воли, отличающей человеческое сознание. Если мы не отрезаны от духовных миров и великого космического разума, если наш организм не становится барьером на пути внешних воздействий, наш разум оказывается полностью захваченным. Теперь у людей было свое личное место, где они могли думать. Архетипом этой модели человеческого состояния является пещерная аллегория Платона. Пленников сковывают в пещере таким образом, чтобы они находились лицом к стене и не могли обернуться. События, происходящие перед пещерой, отбрасывают на стену тени, которые заключенные принимают за действительность. В философии идеализма есть постулат, гласящий, что космические разум и мысли формы, идеи, исходящие от него, являются высшей реальностью. С другой стороны, физические объекты всего лишь тени или отражения этой высшей реальности. Поскольку мы далеки от того времени, когда люди верили в идеализм, нам трудно оценить его как жизненную философию, а не сухую пыльную теорию. но люди, верившие в идеализм, воспринимали мир идеалистическим образом и понимали идеализм как исторический процесс. Представители академической науки упускают из виду вполне буквальный смысловой слой в пещерной аллегории Платона. Сама пещера здесь является аллегорией костного свода черепа. Череп – это темная костяная комната, покрытая плотью. Платон был посвященным и знал о тонком механизме создания теней и отражений внутри человеческого черепа, оккультную физиологию и психологию тайной доктрины. Определяющей характеристикой человеческой жизни, ее главным достижением и венцом космической эволюции, является способность мыслить. Мозг – это самый сложный и тонкий, самый загадочный и чудесный, физический объект в известной Вселенной. Согласно тайной доктрине, космос создал человеческий мозг, чтобы получить возможность думать о себе. Если мы хотим уяснить происходящее, жизненно важно отключиться от материалистического мышления и посмотреть на вещи, так сказать, с другого конца телескопа. И если вы идеалист, то верите, что Вселенная была создана разумом. для других разумов. В частности, вы верите, что космический разум создал материальную Вселенную, чтобы придать надлежащую форму человеческому разуму. Идеалистическая теория творения представляет собой историю этого процесса, а великие события этой истории совпадают с появлением Солнца, Луны, планеты, звезд. Структура нашего сознания определяется расположением небесных тел над нами. Когда появилась Луна, отражающая солнечный свет на Землю, и этот процесс был повторен в микрокосме человеческого черепа, когда вещество наконец стало достаточно плотным и человеческий разум закрылся от окружающего мира, наша анатомия и сознание приблизились к современному образцу. Были созданы основные условия, позволяющие человеку отражать собственное сознание на себя, то есть думать. Теперь остается рассмотреть еще один вопрос. В «Тайной истории» это событие имело вполне конкретный сексуальный аспект. Жрицы школ мистерии верили, что когда лампа Осириса исчезла под костистым сводом черепа и превратилась в шишковидную железу, у мужчин появился пенис. Согласно древней мудрости, пенис был последней частью человеческого тела, принявшей свою нынешнюю плоскую форму. Именно поэтому художники тайных обществ, такие как Микеланджело и Синьори или брат Леонардо да Винчи, часто изображали мужской пенис мифологических героев, похожим на растение. Начиная с этого поворотного исторического момента, когда пенис стал плотью, Люди больше не могли размножаться старым растительным способом партоногенеза. Человечество полностью отдало себя во власть животной сексуальности. Так перед человечеством открылась еще одна ужасная перспектива. Человеческие кости затвердевали и становились материальными. Человеческий череп стал чем-то наполовину мертвым, наполовину живым. Поэтому аксиома тайной доктрины гласит – рождение мысли было началом смерти. В соответствии с тайной доктриной между жизнью и мыслью существует основополагающие противоречия. Жизненные процессы у людей – дыхание, пищеварение, рост клеток – в основном происходят неосознанно. Самосознание становится возможным лишь в результате частичного подавления этих жизненных процессов. Человеческий организм крадет силы, которые у животных используются для роста и биологического структурирования, и направляет их на создание условий, необходимых для мышления. Именно поэтому однажды было сказано, что люди – это больные животные. Человеческая мысль – это смертоносный процесс, препятствующий росту и долголетию. Когда протолюди были растительными существами, они не имели понятия о смерти. Когда они начали приобретать животные характеристики, то стали испытывать предвкушение смерти. Их существование было похоже на сон, полный неясных грёз. Спустя некоторое время они снова просыпались в материальном мире. Теперь сон, даже очень глубокий, больше не дает людям ощущения бодрости и избытка сил, которого они жаждут. По мере затвердевания человеческих костей и самого тела Земли, люди двигались всё менее свободно, даже мучительно. Звук смерти звучал все громче, пока не стал почти оглушительным. «Сон углублялся, пока не стал подобным смерти». Потом он стал смертью. Теперь люди окончательно втянулись в жестокий цикл жизни, смерти и возрождения, где одни существа должны умирать, чтобы уступить дорогу новому поколению. Они жили в мире, где отцы умирали, чтобы их сыновья могли жить, а властители погибали, чтобы уступить место более молодым и энергичным преемникам. Ученым удалось объединить текстуальные упоминания с резными изображениями в комплексе ступенчатой пирамиды в Карнаке в окрестностях Каира с целью понять, что происходило во время ритуалов Геба сета, которые там происходили. После мистической церемонии смерти и возрождения в подземном чертоге возродившийся фараон выходил во внутренний двор. Там ему предстояло выдержать ряд испытаний на силу и выносливость, включая бег на переконки с быком. В случае неудачи фараон разделял участь быка и погибал от руки палача. Ниже следующее личное свидетельство о жертвоприношении быка в Индии принадлежит британскому путешественнику XIX века. После удара, отсекающего голову от тела, занятся балы, бьют барабаны, трубят рога. и все собравшиеся с криками вымазываются кровью. Они катаются в ней, танцуют словно демоны и сопровождают свои танцы непристойными песнями и жестами. Геродот наблюдал бы нечто похожее, если бы ему разрешили увидеть египетский черный ритуал. В момент кульминации церемонии посвящения, о которой мы говорили, кандидат тоже увидел бы нечто похожее – смерть великого божества. Человеческое состояние изменялось на разных уровнях. Мы достигли поворотного момента в тайной истории мира, когда вещество, образовавшееся из разума, затвердело до такой степени, что человеческий череп принял свою нынешнюю форму. Но третий класс все еще был гораздо более активным, чем в наши дни, и не превратился в бесполезный придаток. Восприятие материального мира было таким же ярким, как восприятие духовного мира. Человек, препровожденный в тронный зал, смотрел на другого человека, сидевшего перед ним, или, по крайней мере, на существо, очень похожее на человека. Хотя люди больше не обладали неограниченным доступом к духовному миру, человеку могло быть позволено еще раз взглянуть на правителя своим третьим глазом. и тогда он видел божество, восседавшее на троне. Самые обширные исторические сведения об утраченной способности человечества использовать этот двойной режим восприятия содержатся в индуистском священном тексте Гита. Колесничий Арджона был исполнен сомнений в канон битвы. Тогда воин-начальник Кришна позволил Арджуне увидеть его третьим глазом, в его высшей божественной форме. С благоговейным трепетом тот увидел глаза Кришны в виде солнца и луны, увидел, как Кришна заполняет землю и небо сиянием света тысячи солнц. Он осознал, что Кришну почитают бесчетные сонмы других богов и что он содержит в себе все чудеса космоса. После этого Кришна снова принял свою человеческую форму и обратился к устрашенному араджуне с ласковыми увещеваниями. Осирис мог создать такое же впечатление у человека, зашедшего в его тронный зал в Фивах. Якоб Беме знал, что этот внутренний мир, доступный восприятию третьего глаза, является истинно реальным, и сторонники Осириса, внезапно оказавшиеся в кровавом материальном мире, наполненном смертью и мучениями, цеплялись за остатки своего былого видения. Итак, в мифе об Осирисе есть много смысловых слоев, но это прежде всего миф о сознании. Он гласит, что все мы должны умереть, чтобы возродиться. Ключевой момент этой истории в том, что Осирис возрождается не в обычной жизни, но в высшем состоянии осознания. «Я не умру», – провозглашает он в «Книге мертвых». «Я не сгнию, не превращусь в червей. Я сохраню свое бытие. Я буду жить. Я буду жить». Основная мысль, звучащая в этой фразе, может показаться христианам странно знакомой. Здесь Осирис открывает то, что христиане называют «жизнью вечной». В истории об Осирисе мы видели, каким образом сила мысли, смерти и полового влечения – тесно переплелись для создания уникального феномена человеческого сознания. Древние мудрецы понимали, что смерть и сексуальность необходимы для возникновения мысли. Они видели, каким образом эти силы вплетены в исторический процесс, и знали, как можно пользоваться осознанной мыслью в целях манипулирования силами полового лечения и смерти для достижения высших состояний. С глубокой древности эти методы принадлежали к наиболее охраняемым секретам школ мистерий и тайных обществ. В дальнейшем мы подробнее рассмотрим эти методики, но не трудны для обывательского понимания сексуальности, которые находятся на очень материалистическом уровне. К примеру, глядя на росписи и барельефы с изображением эрегированного фалоса на стенах индуистских и египетских храмов, Нам очень трудно представить истолкование этих символов, потому что в современном мире духовное большей частью отделено от сексуального. В древнем мире сперма считалась проявлением космической воли, скрытой порождающей силы вещей, упорядочивающим жизненным принципом. Каждая частица спермы содержала частицу первозданной материи, из которой произошло все остальное. Частицу, которая могла взорваться с невероятным обжигающим жаром и образовать целую новую вселенную. Современные подростки могут улавливать отголоски этого древнего чувства, когда с первыми проявлениями сексуальности приходят ноющие желания в груди и стремление обнять весь мир. Однако желание всегда открыто для извращений. В своем воображении мы уже обладаем объектом нашего желания. Желание ожесточает. Когда мы желаем кого-то, мы овеществляем его, пользуясь термином Жан-Поль Сарта. Мы хотим подчинить его своей воле и поставить под свое влияние. В идеалистическом мире такое уничтожение других людей через наше восприятие может осуществиться в буквальном смысле. Намерение, с которым вы смотрите на людей, влияет на их внутренние биологические и биохимические процессы. Современная наука учит нас считать сексуальные побуждения безличной силой, имеющей волю, независимую от нашей собственной. Они называют это стремлением вида к выживанию. Для древних половое влечение тоже было проявлением воли, выходившей за рамки личности. Они видели, как сексуальность подталкивает нас к поворотным моментам нашей жизни и определяет людей, к которым у нас возникает неудержимое влечение. В древнем мире человек, увидевший ту самую женщину, испытывал пугающее, ошеломительно сильное желание. Он знал, что от ее реакции будет зависеть вся его дальнейшая жизнь. Он также знал, что корни его желания находится очень глубоко и возникли задолго до его нынешней жизни. Он понимал, что половое увлечение к этой женщине имеет не просто биологическую природу, как считает современная наука, но имеет духовные и священные аспекты. Если планета любви привела их к этой встрече, то и другие великие небесные боги готовили эту встречу в течение многих тысячелетий. и через многие земные воплощения. Теперь мы знаем, что когда смотрим на далекую звезду, то видим события, произошедшие тысячи или даже миллионы лет назад. Столько времени понадобилось свету, чтобы преодолеть расстояние от звезды до Земли. Древние знали другую истину. Когда они создецали собственные намерения, то тоже видели нечто. сформировавшаяся задолго до их рождения. Древние знали, что каждый раз, когда они сливаются с другим человеческим существом в половом акте, в этом принимает участие весь хоровод созвездий. Они также знали, что способ полового акта может оказать влияние на космос в грядущие тысячелетия. Когда мы занимаемся любовью, то взаимодействуем с великими космическими силами. И если мы делаем это осознанно, то можем принять участие в магическом акте. Именно к этой магической стороне совокупления обращался Рильке, когда написал, что двое людей, соединяющихся у ночи, присылают будущее. В мифе об Осирисе есть еще один поворот, омрачающий эту и без того мрачную историю. В повествовании содержится намек на сексуальные отношение Осириса с Нефтидой, сестрой Исиды, что бросает тень на образ мудрого и сострадательного правителя. Однако впоследствии Нефтида воспользовалась своими магическими способностями и помогала Исиде в поисках частей тела Осириса и их соединения. Таким образом, Нефтида… Это фигура, представляющая темную сторону мудрости, падшую, но способную на искупление. В христианской мифологии эта тема вновь возникает в образе Марии Магдалины. Мы снова видим историю падения. Нам известно, что падение не было грехопадением человеческого духа в первозданном материальном мире, что является очень распространенной ошибкой. но скорее символизировала процесс, в котором человеческие тела уплотнялись вместе с уплотнением материального мира. Мы живем в падшем мире. мириады духов помогают нам расти и развиваться. Но другие, не менее многочисленные, стремятся уничтожить нас и саму ткань нашего бытия. Согласно христианской мифологии и тайной доктрине Церкви, Земля пострадала за свое падение, и ее дух в наказании был заключен глубоко в ее собственных недрах. Этот дух мудрости, который в христианской традиции называется Софией, можно обнаружить лишь когда мы странствуем по темным и демоническим местам Земли или собственного сознания. Из-за нефтеды Софии у всех нас есть потребность прикоснуться к самому дну, испытать худшее, что может предложить жизнь, бороться с нашими демонами, испытывать пределы нашего интеллекта и путешествовать по другую сторону безумия. От Плутарха нам известно, что в древности Исида отождествлялась с Афиной, греческой бокиней мудрости. У Афина была сводная сестра, смоглая девушка по имени Паллада, которую она любила больше всех остальных. Они беззаботно резвились на равнинах Анатолии, бегали на переконки и устраивали потешные бои с копьями и щитами. Но однажды Афина увлеклась и случайно нанесла Палладе смертельную рану копьем. С тех пор она называла себя Афина Палада в знак признания тайной стороны своей натуры. В некотором смысле Нефтида представляет темную сторону Исиды. Афина также вырезала статую палады из черного дерева, чтобы увековечить память о погибшей сестре. Эта статуя, называемая Паладией, вырезанная рукой богини и омытая ее слезами, была объектом глубочайшего преклонения в древнем мире. Когда жители Анатолии хранили ее в своей столице, Троя была величайшим городом мира. Греки хотели узнать то, что было известно троянцам. Одержав победу, они возглавили мировую цивилизацию. Впоследствии эта статуя была захоронена под Римом, а потом император Константин перевез ее в Константинополь, когда город стал центром мировой духовности. Говорят, что в наши дни она скрыта где-то в Восточной Европе. Именно по этой причине великие масонские державы стремились к господству в этом регионе. Культ Нефтиды вместе с его греческим и христианским эквивалентом образует одно из самых темных и мощных течений оккультизма. Эти великие силы даже сейчас формируют мировую историю.